Глава 17. Элеонора. Не прошло и половины суток по времени обестанцев, ныне принятым Файроли за основу, как вся наша экспедиция вышла из гиперпространства в конечной точке путешествия. Я была уверена, что на ухе встретит нас, как и в прошлые разы во время промежуточных остановок. Но мы не видели каменных существ на мониторах. Я не чувствовала их и не понимала, что происходит. Я заметила, как напряжен Ториан. Остальные высшие офицеры и вовсе загудели. Нарастала паника, хотя опытные военные старались сдерживать эмоции. Слишком всем досталось за последнее время, и слишком уж непредсказуемой и смертельно опасной стала последняя миссия. Все идти по плану не может. Это я усвоила на собственном опыте. «Эля, постарайся вспомнить». «Что говорили на ухе про станцию Абестанцев, их манипуляторов?» Наконец-то попросил Ториан. Видимо, понял, что каменные существа не появятся по мановению волшебной палочки. Зажмурившись, я пыталась восстановить в памяти фрагменты мысленного диалога. Конечно, послания наухов не ограничивались одними словами. Они действительно формировали для меня образ какой-то станции. Тогда я не обратила на это особого внимания. Картинка вышла довольно размытой. Я полагала, что мы и так найдем ее без проблем. Вылетим прямо к нужному месту. Кто мог знать, что все пойдет наперекосяк? Кажется, рядом со станцией какая-то планета. Думаю, что это газовый гигант, а сама станция круглая. Любопытно. Такие когда-то создавали конфедераты для защиты границ. Там располагались военные базы. Потом большую их часть перевели на другие рубежи. Сказал Ториан, уже листая в бортовом компьютере нужные данные. Больше никаких особенностей на ухе не обрисовывали. Нет, разве что говорили про какие-то устройства, через которые кукловоды ими руководили. Чтобы управлять такими мощными существами на огромных расстояниях, нужен сильный передатчик. А для него требуется постоянная подпитка энергии. Лорд-капитан Эванс, подойдите сюда. Подозвал адмирал Абистанского коллегу. Одного лишь голоса Ретанина было достаточно, чтобы Эванса снова затрясло. Лицо блондина снова перекосилось и позеленело. Наверное, Эвансу показалось, что сейчас он получит очередную взбучку. «Слушаю, адмирал Дейнир», — ответила обестанец, опасливо косясь на меня. «Будто это я была виновна во всех его бедах», — приставала к Эвансу. Что-то требовало замолчания, преследовало его с момента первой же встречи. «Раньше в этом секторе были военные станции, целые города. Куда их перебазировали?» «На той, что мы ищем, стоят мощные установки, которые передают сигналы на ухам. Вероятно, Джаги Слаон и его люди прячутся там уже давно». Эванс слегка расслабился. Ненадолго задумался. «Да, в этом секторе оставались станции, я это помню. Раньше их было немало». Для того, чтобы их разобрать и утилизировать, потребовалось много времени и средств. Многие старые, не такие передовые, как нынешние станции, так и остались дрейфовать в космосе. Время от времени мы проводили ревизию подобных объектов. Кто за них отвечал? «Адмирал Дейнир, это ведь было лет 30 назад, а может и того больше. Их частично ликвидировали еще после войны с Ткенными, когда угроза стала неактуальной. Я сам ни разу тут не бывал». «Тогда узнаете, лорд-капитан Эванс, это приказ. Должна же от вас быть хоть какая-то польза в нашей экспедиции. Или вы только и можете, чтоб приставать к подчинённым?» Прорычал Туриан, не отрывая взгляда от экрана. «Так точно, адмирал. Сейчас я свяжусь с Дэном Ратмаровым и всё выясню». Процедил Эванс. По мимике лорд-капитана ясно читалось, что он обрадовался такому краткому диалогу. «Обестанский адмирал Ратмаров...» Один из героев войны с Олами находился на связи, а его подразделения, где сейчас служили и военные ритане, готовились прийти на подмогу по первому же требованию союзных войск. Я знала это с самого начала, когда только пришла служить в Отцовский флот. Армада Ратмарова еще недавно прочесывала противоположный край галактики. Но поскольку наухов вычислили именно мы, и мы же создали против них оружие, Все важные решения принимались именно Торианом, с одобрения отца. «В тот день, когда нам объявили ультиматум, кто-то из команды Абестанского посла, господин Уоррена, связывался с Джагисом Лаоном. Сам посол улетел почти сразу после того совещания. Это целая цепочка, и она должна привести нас к предателю», вспомнил Ториан, пока Иванс искал информацию. «Думаешь, виноват посол Снеотеры?» — осторожно спросила я. До этого момента я не вмешивался в разговор офицеров. — Нет, не думаю. — покачал головой Ториан. — Я ведь давно его знаю. Он работает дипломатом еще с момента правления твоей бабушки, Мирайны. У меня есть все основания ему доверять. Не так давно бабушка встречалась со своими бывшими коллегами. Среди них был и посол конфедерации. Я открыла видео с деловой встречи, которая так и сохранилась в моем браслете. Ториан внимательно изучил картинку, и на его лице мелькнуло озарение. Мы переглянулись, но спросить я ничего не успела. В тот момент к нам вернулся Кристиан Эванс, и деловито доложил. «За станции в этом секторе отвечают несколько чиновников. Вот список». Сбросил он на компьютер полученные данные. «Кажется, мы с Торианом уже и так знали правду». Достаточно было мельком взглянуть на предоставленные Эвансом сведения. «Хортнер Мэйси!» Воскликнули мы одновременно. «Еще бы! Мы оба знали этого чиновника, некогда злейшего врага короля Риминара Торренса, а теперь просто отставного адмирала флота Кор. Вроде бы мелкая сошка в чиновничьей иерархии конфедератов. Однако, как выяснилось, даже такой мелкий чиновник способен натворить больших бед предатель. Я никогда ему не доверял, прошипел Ториан, схвативший за подлокотники кресла. Хвост адмирала нервно ударил по полу, да так, что Ивен, стоящий рядом, аж дёрнулся и отскочил от появившихся шипов. Ториан, успокойся, нужно понять, как использовать эту информацию. Кто из команды этого миссии может знать, что за станция отдана Джагису Лаону под базу? волнуясь, спросил я. В голове от всего происходящего уже воцарилась полная сумятица. «Дирен, безопасник твоего отца, следил за одним из предателей. Возможно, у него уже есть какие-то сведения. Иди пока отдыхай. Мы и так летим много часов к ряду». «Но я не хочу. Я совсем не устала». «Я тебя очень прошу. Если что, я позову тебя сам, Элли». Мягко, но настойчиво произнес адмирал. «Вот так». «Чуть что, сразу в сторону. Но я не обиделась. Мне и правда требовалось ненадолго вернуться в каюту, чтобы переодеться. Раз пока станция не найдена, можно на время расслабиться. Но расслабиться как раз и не вышло. Как только я оказалась одна, мои мысли сразу атаковали послания на ухов. Я даже растерялась, не зная, как отреагировать. Фразы были рваными и неясными». «Будто что-то мешало каменным существам формулировать мысли и образы. Какое-то новое воздействие или расстояние. Я не знала». «Будьте осторожны. Они хотят устроить ловушку. Мы не можем подойти ближе. Они снова возьмут нас под контроль и заставят на вас напасть. Их станция у этой звезды рядом с планетой». «Отправили мне мысленный образ». От этих голосов моя голова буквально разрывалась. Я не могла сосредоточиться, чтобы позвонить Ториану и предупредить. А когда телепатический сеанс наконец завершился, я просто рванула обратно в рубку, что было сил, только бы успеть, только бы не попасть в засаду. Ториан. С новыми данными местоположение станции удалось выяснить довольно быстро. В считанные минуты поступили сведения про оставшуюся в этом секторе космоса военную базу, которую нынче занимали обестанцы из соседней галактики. Точнее, не совсем обестанцы просто потомки землян, иная ветвь их цивилизации выбравшие когда-то для поселения другую часть космоса и не пожелавшие делить территории с ретанами и другими гуманоидами файролы. Зато они повстречали наохов, о которых раньше никто не знал, а еще нашли способ применить их особенности и силу как мощнейшее оружие, чтобы рано или поздно отомстить. Им казалось, что абистанцы бросили их, и вместо того, чтобы добиваться господства в Файроле, создали мегагосударства, где на равных общались разные расы. Все эти сведения добыл Дирен, разговарив одного сотрудничавшего с мейси мелкого чиновника. На самом деле предателей в правящих кругах Кор оказалось немного, И большая их часть надеялась на тёплые посты при новом режиме в полной уверенности, что никто Наохов не победит. Соплеменники согласились помочь мейси скорее потому, что боялись остаться не у дел, не хотели примерить на себя роль бесправных рабов после победы Джаги Салаона. Страшились войны с каменными великанами. Поэтому, когда стало ясно, что Наохов одолели, легко пошли на контакт, повинились и приняли наказание без нытья и жалоб. В целом Ториан их не так сильно осуждал, ведь они защищали своих детей, жен, близких, боясь, что и те окажутся бесправными рабами. Они сами желали победы Кор Эрритана, просто в нее совершенно не верили, уж больно запугали наухи своей мощью и непобедимостью. Таких заброшенных громадин, как станция, где укрылся Джагис Лаон и его немногочисленные помощники, по Файроле хватало и по сей день. Ториан не раз видел подобные объекты. Вот почему враги так легко затерялись в Файроле и находились там достаточно долго, чтобы подкупить кого надо, запугать кого следует и сплести огромную паутину интриг. Только после этого, когда всё было готово, появились Наохи, которые смиренно ждали своего часа поодаль от границ Файролы. Ещё на подлёте к станции Ториан засёк там движение. На мгновение мелькнула мысль попросить Элю остаться в каюте. Но принцесса на сообщение в комме не ответила, а времени на промедление не оставалось. Да может, оно и к лучшему. Она, как женщина, начнет предлагать мирные варианты, переговоры и прочее. Аториан понимал, что с такими террористами, как Джаги Слоон, никакого диалога быть не может. Но все же, немного подумав, решил не торопиться с полным уничтожением противника а он вполне мог обладать ценными сведениями, в частности, об уникальных технологиях, с помощью которых воздействовал на Наохов. А уж как с ним поступить, разберётся судья. Впрочем, исход конфликта решили сами враги, избавив Ториана от дилеммы. Станция первой открыла огонь. Плазменные орудия и лазерные пушки начали полить по флоту Эрритана, как только тот появился в зоне поражения. Корабли Ториана тут же задействовали защитные поле отражающие все лучи и сгустки малиновой плазмы. «Окружаем объект! Шантажистов брать живыми!» — приказал Ториан, когда они прорвались достаточно близко к станции. Корабли бросились было в атаку, но ничего не случилось. Ни ангрос ни другие звездолеты не могли даже с места сдвинуться. Ториан лично принял управление линкором. Однако на команды корабль не реагировал, дергался в космосе, словно его держал невидимый гигант. Аналогичная проблема, видимо, возникла и у других кораблей. «Нас как-то заблокировали в пространстве!» «Адмирал Дейнир, мы не можем сдвинуть корабль с места!» «Адмирал, звездолет не слушается!» Сыпались со всех сторон тревожные доклады. Тем временем плазменные пушки и лазеры пытались пробить защиту звездолетов. Пока она справлялась с атаками. Однако Ториан уже видел тревожные сигналы. Кое-где защитное поле, похожее на Марио вокруг звездолетов, колебалось и меняло цвет, нагревалось. А это верный признак новых проблем. В рубке воцарилось глухое молчание, только нервно сопел Эванс. В этот момент в рубку управления ворвалась Элеонора, сразу же бросившись к Ториану. на «Наухи говорят, что нас блокировали тем же оружием, которое воздействовало на них, лишая антигравитационных и скоростных возможностей». Они предлагают нам задействовать волну один. «Что? Наохи? Где они сами? Ай так бы побрал этих каменных тварей!» выругался Торин, пытаясь вникнуть в слова принцессы. «Они неподалеку, но не могут приблизиться. Однако их мысли я слышу теперь довольно отчетливо», сообщила Эля. Потом снова прислушалась к внутреннему голосу и радостно заявила. «Они нам помогут?» как только мы блокируем оружие врагов. Пока она говорила, каменные существа действительно рассыпались по пространству вокруг станции, будто бы позволяя ретанам включить резонансное оружие и при этом не навредить им. «Волну один к бою!» — скомандовал Ториан. Поначалу ничего не происходило. Волны таяли в космосе, не долетая до станции. Ториан просто интереса ради попытался заставить линкор двигаться и... Вдруг все получилось. «Атакуем! Окружаем!» — быстро скомандовал он. Флот Ретан мгновенно окружил вражеский объект. Тотчас подоспели на охи, И началась перестрелка. Пока враги отбивались, Ториан приказал нескольким истребителям сделать обманный маневр. Найти слепые зоны для орудий космической громадины, которых было немало, и состыковаться. «Мы внутри, адмирал! Их немного!» «Они оказали слабое сопротивление, но уже обезврежены! Мы арестовали вражеский отряд!» — неслись по связи радостные сообщения. Ториан выдохнул с облегчением, поднялся, чуть пошатываясь от усталости, и тут же в объятия адмирала бросилась его Эля, его любимая. Теперь, когда Ториан пережил новый бой, не похожий ни на какой другой, он знал, что выдержит любое испытание, ответит каждому, кто посмеет встать между ним и его счастьем. «Миссия выполнена! Мы возвращаемся домой, Нарритан!» — выдохнул адмирал, уткнувшись лицом в мягкие, пахнущие цветами волосы Элеоноры. В ответ она прижалась к его груди и тихо всклипнула от радости. Элеонора Сеанс связи с отцом был коротким, и участвовали в нем почти все высшие офицеры. Доклад королю понравился. Он посмотрел на меня, на Ториана, как-то очень многозначительно, и заявил. «Остальное мы обсудим на Ритане. Адмиралу Дейниру следует сразу по прибытию явиться ко мне с отчетом». Ториан выглядел торжественно и взволнованно. А я понимала, отец поведет разговор не только о том, как мы победили Наохов, или о том, что конфедераты предложили забрать пленных обестанцев и судить их по своим законам. Все эти текущие вопросы, конечно, требовали решения, однако они и были текущими. А вот наш вопрос с Торианом. Вот он меня больше всего беспокоил. Для себя я уже решила, что не брошу хвостатого адмирала, даже если придется принять участь изгнанников. Однако ссориться с королем не особо хотелось. Я очень любила отца и мечтала, чтобы именно он отдал меня любимому мужчине. Всю дорогу домой мы с Торианом жили вместе, и я видела его напряженное, встревоженное состояние. Отпускала Ританина лишь когда мы засыпали вместе после часов страсти. Тогда Ториан выглядел уверенным, что я с ним и принадлежу только ему, но уже наутро вся эта уверенность таяла как дым. На Ритане нас встречали как героев. Возле космопорта толпились горожане в пестрых нарядных одеждах. Арестованных сразу же увезли на отдельном бронированном Эртаре. А наш с Торианом Эртар приветствовали почти как транспорт королевской семьи. Пока мы летели, пушки выстреливали урами, гигантскими стрекозами ритана, которые разлетались вокруг сияющей цветной радугой. У дворца отца нас осыпали серебристыми лепестками атфий. Народ приветствовал своих победителей и избавителей. Однако Ториан все время хмурился и крепко держал меня за руку будто боялся, что меня вот-вот отнимут. Я чувствовала, как вздрагивают горячие пальцы Ретанина. Хвост Ториана нервно постукивал по полу. На балконе для официальных встреч королевской семьи с народом уже ждали отец, мама и братья. Они приветствовали народ и нас тоже. Ториан окаменел и только поглядывал на меня так, будто готовился драться за меня со всей вселенной. а В резиденции отца нас встретил сам король. Мама и братья держались чуть позади ториан нам нужно все обсудить громко произнес реминар торренс покосившись на меня адмирал погладил мою руку большим пальцем и двинулся за отцом а я осталась с мамой и братьями мы отправились в гостевые покои замка где часто собирались с семьей расселись в креслах пили кофе чай соки ели пирожные и сушеные фрукты но мне кусок в горло не лез Я глотала терпкий тягучий абистанский напиток и никак не могла успокоиться. Родные, как могли, отвлекали. Беспрестанно спрашивали, как и что случилось во время моего общения с наохами. Какие они по телепатической связи? Как мы нашли станцию предателей и прочее? Я отвечала, чувствую, как внутри словно сжимается тугая пружина. Ближе к концу нашей беседы у меня внутри словно тикала бомба с часовым механизмом. Сердце билось неровно и быстро, а когда на пороге появился Ториан, а вслед за ним и отец, я подскочила на месте, словно ужаленная. «Я думаю, следует официально сообщить об отставке адмирала Дейнира». Спокойно произнес король, а у меня сердце упало, ухнуло куда-то вниз и окаменела Ториана из-за меня разжаловали, а отец еще и добавил. «И как ты понимаешь, Ториан?» Я ведь не могу отдать дочь мужчине по происхождению ниже герцога. Прямо гвозди забивала в гроб нашего возможного счастья. Конечно, логично. Адмирала не трогали, пока Ториан был нужен для миссии. А теперь, теперь, теперь... У меня слов не хватало. Я метнулась к Ториану и отцу и выпалила. Я все равно не оставлю его. Я взрослая самостоятельная женщина. Я военный флот Ритана и я сама буду выбирать себе мужа. Мне плевать, кто он по происхождению». Отец усмехнулся, мотнул головой и снова обратился к Ториану. «Думаю, ты сам ей все расскажешь». С этими словами он сделал знак маме и братьям. И вся королевская семья, кроме меня, покинула гостиную. Мы остались с Торианом, вдвоем, наедине. Адмирал смотрел на меня сверкающими перламутром глазами и весь светился, в буквальном смысле. Я знала, что он любит меня, но не могла принять его жертву. Ториан всю жизнь был честным военным и заслужил адмиральский чин, как никто другой. Я приблизилась к Ториану, прильнула к нему и спрятала лицо у него на груди. «Я отправлюсь с тобой, куда скажешь. Ториан, я тебя не оставлю». «Я это слышал». Большая горячая ладонь погладила по голове, спине. На секунду Ториан просто прижал меня. И замер, будто проникался волшебством момента, а у меня внутри все закипало. Неужели мой адмирал лишится всего из-за любви ко мне? Это же нечестно, несправедливо. Когда Туриан чуть отстранился, заглянув мне в глаза, я твердо произнесла. «Я поговорю с отцом, он должен отменить свое решение. Ты честно военный, ты герой уже трех войн». И ты не должен мириться с тем, что из-за честных намерений в отношении меня тебя лишили всего. И никакой там герцог мне в качестве мужа не нужен. Я уже выбрала... тебя. Я высвободилась из кольца Рукториана и решительно шагнула к двери. С твердым намерением добиться от отца справедливости. Конечно, Реминар Торрен супрямый, местами жесткий и властный. Он ведь король, правитель. Ему по статусу положено. Но я... «Не его подданная. Я его дочь, и он обязан вести себя со мной как отец, а не как сюзерен». Но когда я почти дошла до двери, в спину полетела фраза Ториана. «Эля, я сам подал в отставку. Твой отец предложил мне должность королевского наместника на Этерроне вместе с новым дворянским титулом. Мы полетим туда, чтобы возглавить новое государство Рритана, если ты захочешь». Я обернулась еще не верит тому, что услышала. «А разве не очень высокородный, может?» «Твой отец пожаловал мне весьма высокий титул, но потребовал, чтобы наша свадьба состоялась тут, на Ритане». Я взвизгнула, как восторженный ребенок, подскочила к Туриану и обняла его. Адмирал поднял меня на руки и отнес на ближайший балкон. Мы стояли там вместе, глядя на город, и просто молчали, прижавшись друг к другу. Кто мог подумать, что я, принцесса Ритана, Элеонора, влюблюсь в Железного Адмирала, и он станет меня добиваться даже ценой всего самого важного и ценного в своей жизни? Кто мог подумать, что истинные пары для Ториана Дейнира вовсе не Диана, которая прибыла из прошлого обестанцев, а я, гораздо более талантливый уник? Не все подобные мне обестанцы-уники могли не только понимать чужие языки, но и слышать сообщения на ухов. Этот момент мы уже провентилировали. Я чувствовал себя совершенно счастливой. И от Делиос. Наконец-то свободный. Я даже и вообразить не могла, как же стесняла меня дворцовая жизнь. Поклоны. Полутона в общении и разговорах. Официальные приемы, на которых я должна была всегда блистать. Все-таки вторая красавица Ритана. Положение и статус обязывают. И вот теперь я понимала Диану, которая совсем не появлялась при дворе. Хотя при положении Эльтмара вполне могла бы посещать и балы, и всевозможные парадные мероприятия. Я тоже гораздо сильнее хотела просто дышать полной грудью. С радостью встречать каждое утро рядом с любимым Ританином. Ториан обнимал меня не только руками, но еще и хвостом, который обвился кольцом вокруг моей талии. И я понимала, что адмирал присваивал меня. Забирал себе. И больше совсем на это не злилась. Напротив, я бесконечно радовалась тому, что Ританин так мной дорожит. Однажды отец мне сказал. «Я отдам тебя только тому мужчине, который станет ценить тебя не меньше, чем я». И я забыла об этом. Совсем вылетела из головы. Видимо, происхождение Ториана. Его долгая служба в армии и сомнительные приключения с потерянной парой оказались менее важными, чем то, как он мной дорожил. И отец это увидел. «Ну что, в нашей будущей резиденции на Айтероне будет ведь не менее красиво?» — спросила я у Ториана. Глаза Ретанина сверкнули перламутром. «Я сделаю для тебя самый красивый и самый комфортный дворец, моя принцесса». «Твоя королева!» — возразила я.